Было не было. Не нашлось между этими людьми ничего общего, кроме писем, которые приходили каждый из жертв. К сожалению, ни одно не сохранилось. Родственники быстро избавлялись от напоминаний о трагедии. Этот дом он купил по случаю, хотя теперь понимал, что ничего случайного в мире не происходит. Наоборот, любое действие, любой поступок предопределены. Он вернулся, чтобы избавиться от кошмаров. Он прошелся по центральной улице, по которой когда-то бегал под саном. взлетел около отца потругал теснуцу изехавший на бок крышу закинул в нос предсохнул от плесени и вонью вспомнил как когда-то таскал вёдра в них летела весело со звоном плюхалась пробивая водяную гладь и тонула наверх шло тяжело скрипел город на рукоять от полированной до блеска приходилось налегать всем телом а бабы стоявшие в очереди не спешили помочь кашлясь, шептались до да хихикари, когда он, ухватившись за ручку ведра, тянул его, вываливая на себя холодную колодезную воду. Твари, ведьмы, они все жившие здесь ведьмы, и не только они. Мир полон, мир стонет и как некогда требует очищения. Великая битва для одного человека. Человека, который однажды вернулся в прошлое, чтобы изменить будущее. Его дом стоял на прежнем месте. Стены в зелёный перекрасили, подоконники сняли и кольцо развалили. А черепица почернела не то от сырости, не то от пыли. Пока он стоял и разглядывал, пока боролся с воспоминаниями, из дома выбежала старуха. Уже позже он понял, что женщина не так и стара, но выглядела она древней, морщинисто и неопрятно. Тебе чего? – просипела она, кутая горло драным шарфом. Купить хочу, нежно для себя сказал он. Дом обошелся на удивление недорого. Дороже вышло порядок навести, ремонт сделать. не для того, чтобы стало лучше, но для того, чтобы стало так, как было. Почти так. В по отличие от себя прошлого человек был старше и точно знал, как ему жить. И Господь милостью своей отдал наследство в руки его. Алёна не имела представления о том, как расследуются преступления. Вображение иссохшего сыщика, который идёт по следу с лупой на перевес и револьвером лихо заткнутым за пояс. Он под утро находит улики, складирует в ячейках генияльного разума, чтобы потом разложить по полочкам, назвать ими злодея. Но сыщика не было, ни следователем, ни без оного. Не было и свидетелей, которых можно было бы опросить, и уж тем паче улик. Одни разговоры под влиянием огня, запертого в печи. Влад допрошли с пестастью, мотаскью и с памятью буквально всё: детство, летние каникулы, бабушка-ведьма, смерть посылка. Вот оно украшение, не снимает, привыкла, оно мой амулет. Учёба, новая школа, Танька, дружба, первые лета в городе, скука. Потом привыкла. Возросление, первая любовь, поступление и снова учёба. Родители переезжают в Штаты. Ссоры, Алёна ехать не хочет, доказывает самостоятельность, истерика. Не потому что самостоятельный, а потому что влюблённые насметь навсегда до гробы и даже больше уступают, уезжают. Те се курсы беременность, расставание, упреки, обиды, смерть любви в стерильном кабинете. Почему не стыдно рассказывать об этом? Потому что давно. Было, сплыло, прошло, травой поросло, землю ушло. Откуда слова? Память подсказывает. Слезы. Уговоры родителей, решивших, что теперь-то она точно подчинится. Упрямство. Не хочу, чтобы жалели. Голос и диплом. Надо же, доучилась. Да Защита выпускной. Пьяный и случайный секс с незнакомцем. У неё квадратный подородок со шрамом и родинка на шее. Больше ничего не запомнила, а вот о родинке до сих пор как наивую чёрные пятнышко, грибок на ножке. Поиски работы бесполезны, но если очень захотеть, хождение по мукам. Опять уговоры. Мысль о, может, и вправду переехать. Но удача, фирма и снова любовь, уже сдержанной, осторожной стерпким привкусом разлуки. Встречи, связи, скрытность. Он глубоко женат и недоступен. Мучительный вечера и слёзы, робкая надежда с женой у него не зажится, и постепенно и безدادёга. Просходиться не будут ради дочери. Сердце развалится на куски и остывает. Звонок. Родители разбились на смерть прилета и прилетела, растерянная и охревшая от внезапного одиночества. Последний звонок снова поссорились, я обозвали дуры и стервы, которые чужую семью разрушают. Она плакала, что тоже хочет немного счастья, разве это запрещено? Теперь да. Полхораны, Траур, адвокаты, дела, незнакомые люди со знакомыми лицами со снимков, которые мама присылала. Спешат, сочувствие выразить, спасибо, дай в порядке, в полном порядке. Одиночество волнами, одна выше другой. И волнорезом бумаги подписать и еще подписать, и вот здесь тоже. Вы понимаете, о чем речь? Конечно, скоро возвращаться домой, там он, каким бы ни был, но утешит.